Глава пятая. На китайской границе. Казак Карп Бердышов, огромного роста, седой, с длинным скуластым лицом, высоколобый, голубоглазый, касаясь сажень в плечах, приехал по делам в усть-стрелку и зашел к приятелю своему кузнецу Маркешке Хабарову. Тот маленького роста, сероглазый, смуглый, Ты слыхал, Маркешка, война объявлена. С кем? С англичанами и французами. А турок куда? И турка с ними. Объявлена-то а я отставленный. А за Байкали еще никто не достигал, никакой неприятель. Видишь, что теперь затеялось. А у тебя, Маркешка, овчины есть продажные? Карп изрядный плотник. Два года работал в Шилкинском заводе на верфи, строил барки. Потом отделывал пароход. Вместе с ним работали 50 человек из соседних деревень. Прежде были все мужиками, но шесть лет как перечислены в казаки. На верфи за работу платили мукой, крупой и деньгами. А в своем хозяйстве от этой работы большой ущерб. но приходится исполнять казенное дело. Раз казак, терпи. Карп живет в станице неподалеку от устья стрелки Там дом, семья, а сам он два года на заводе. Весь вечер рассказывал Маркешке, как снаряжается в поход войско, какой флот приготовлен. А теперь из плотников составлен хор. Будут песни петь губернатору. Он сам воевать поехал. Говорят, на море англичане ходят. С ними надо схватиться. Побить ли их, каково ли. Что ж ты не остался? У тебя голос хороший, — насмешливо спросил маркишка. — Если в хор составляют, губернатор заслушался бы. Знакомый твой, дружок. — Это правда, голос у меня красивый. — Че ж ты домой поехал? — Обносился. Да на праздник останешься и еще пропьешь все. Казаку на этот раз сильнее хотелось домой, чем увидеться со старым своим знакомым. — Обносился. Поедешь воевать, так одежду дадут. В чем помереть? Это дома ободранными ходим, а там-ка... — Я уехал. Думаю, Николай Николаевич суетливый и опять начнет привязываться. — Че ты мне объясняешь, какой он? Я сам его знаю, — сказал Маркешка. Карп ночевал у Хабаровых и уехал утром на лодке, забрав вымененные у Маркешки овчины. Маркешку разбирал от досада. Снаряжалась экспедиция. Он первый когда-то бывал на Амуре, и за это его чуть не посадили в тюрьму. — Я главный Амурец, — ворчал он, — остаюсь в стороне. — Неудел! — Неудел! А кто у меня все расспрашивал, прежде чем занять Амур? Сам этот капитан. И Муравьев меня же бросил. Изусть стрелки многих казаков брали на войну. Сосед и приятель Маркешки и его товарищ по странствиям по Амуру, Алешка Бердышов, давно уже на Шилкинском заводе. А про него забыли. Ему остается только заниматься хозяйством. Но у Маркешки есть отрада. Кузница, где он делает малопульки. Все охотники хвалят его ружья. У Хабарова на избе дощатая крыша сгнила и обросла зеленым мухом. Она больше похожа на дерну, чем на дерево. Весна на дворе, снег сошел. Все пашут и сеют. Отсеялся и Маркешка. Он приехал с пашни, хотел дыры забить на крыше. но она стала трескаться и отваливаться пластами, даже под его легкими ногами. Надо браться за крышу как следует, всю ее менять. От сборов Маркешка отставлен. Но сам-то он знает, что здоров, хотя в прежние годы объявлялся больным. Он это делал только от обиды. Сердце никак не забудет издемок и придирок, которые пришлось снести за то, что ходил на Амур. А теперь они ходят и называют, мол, это открытие. Делов-то! Какое открытие, когда вода сама в ту сторону течет? Садись в лодку, доплыви. А вот как мы зимой ее сквозь прошли? За это объявили, что Маркешка бандит и ходил за границу, таскал контрабанду. Аргунь прошла, травка подросла. За рекой покос хорошие, вся станица ездит после Петрова дня косить. А говорят, по тому случаю, что составляется экспедиция, могут все это запретить. А нам мало важности, что там Китай. Китайцы сами продают нам покосы, за что придется, за железо охотнее всего. Все приятели и друзья Маркешки, казаки, вызваны на службу. Поедут нынче на баржах. За что прежне наказывали, нынче обещают кресты и награды. Однажды вечером Маркешка сидел в гостях у своего приятеля-контрабандиста Михаила Бердышова. Пили китайский спирт. Закусывали диким луком. Михаил угощал двух приезжих полицейских. Маркешка подвыпил. — Мне крестов не надо, — заявил он. Я ходил на Амур не за кресты. Я знаю и фарватер, и все тропки в воде. Могу провести хоть баржу, хоть пароход, который строился на Шилкинском заводе. Правда, дальше у лус Мадона реку знаю хуже. Но все же и там провел бы. — А ты видел, какой построили пароход? — спросил один из полицейских. — Это мало важности, какой пароход. «Пароход, пароход! Это же не черта а машина! Человек придумал, и человек с ним управится. Я сам механик по ружьям, а теперь бросил свою кузню. Давно горни не разжигаю». И тут Маркешка врал, так как к нему иногда придирались за то, что он делает ружья, и он решил скрывать, чем занимается. «Я парохода не видал, но мог бы провести его. Могу показать». Кроме меня никто не знает, но не пойду. А без меня сплав разобьется, а я могу один провести, но не пойду. Думаешь, я больной? Нет, врешь, зараза, я крепче вас, хоть и маленький. Руки и ноги у меня здоровые. Михаил бердышов кусая рыжий юз, нахмурился до свирепости, подмигивая маркешки. Но тот, казалось, ничего не понимал. — А станичный атаман знает, что ты здоровый? — спросил пожилой стражник с нашивками на погонах. «Конечно — Конечно! — воскликнул Маркешка. — Он у нас знает все, но своих не выдаст. А вот я прямо говорю, что притворяюсь, но меня тронуть нельзя. — Ты скажи, Маркел, что, мол, я шутю, ссутулись как бы опасаясь, что его схватят за ворот, произнес Михаил бердышов «Ничего подобного! Я совсем не шутю!» «А почему ж тебя нельзя трогать?» спросил полицейский. «А потому что ничего из этого не выйдет. Меня знает сам губернатор, генерал Муравьев, и мы с ним приятели. А если тебе жизнь не мила, попробуй, тронь меня!» Стражник с лычками на погонах Посмотрел на Маркешку с опаской и подлил ему спирта. «А если ты все знаешь, так почему же сплава не ведешь?» «А я отказываюсь, как больной». «Верно. Я тоже думал, что ты больной, но посмотрел, как ты тот раз пахал, и подумал, что тебя за рост на службу не берут». «Да, я видел, маленькая, прешь, как муравей». «Паря, землеройка!» — заметил молодой стражник. «А почему ты такой малый ростом?» «Малый-то еле растет в суп да в балану!» — отвечал обиженный Маркешка. «А зачем прикидываешься?» «Это объяснять я не желаю!» — сказал Маркешка, выпил остатки спирта, надел шапку и пошел вон, ни с кем не прощаясь. «Какой ферт!» — заметил стражник. который был когда-то писарем при штабе отряда, охранявшем пограничную линию. Теперь он назначен на Усть-Стрелку для наблюдения за поведением населения. Сейчас велено смотреть строго, чтобы ни одна живая душа не перешла Аргунь. В Китай разрешили ездить из Усть-Стрелки одному Михайле. Он считался контрабандистом, значился лазутчиком, имел друзей в Китае. и доставлял через них сведения, что там делается, и заодно таскал спирт оттуда. За сведения ему платили гроши, а спирт пили у него даром, но Михайло не жаловался. — А вот мы посмотрим, можем тебя тронуть или нет, — заявил вслед Маркешке бывший писарь. — Ты, человек у нас новый, послан для наблюдений, и должен знать, что Маркешка... заслуженный его губернатор признал вот сейчас приедет в шилкинский завод и первый дел спросит где маркешка хабаров и другой у него есть приятель из наших казаков алешка бердышов мой с родственник тот уже с ружьем и саблей на месте а маркешка выйдя от михайлы ругался вслух сколько дармоедов нагнали Своих не хватило, так какие-то с России приперли. Будто свои казаки при границе сохранить ее не смогут». Утром, проснувшись на полной белой руке Любавы, своей жены-красавицы, Маркешка вдруг прижался к ее груди. «Любава, что я наделал?» Посмотрев в ее глаза, начал он свой рассказ. выслушав его любава вспыхнула оттолкнула мужа и поднялась Босая побежала за дровами она ходила темнее туч для Маркешки верный признак что-то будет он признавался что хотел схитрить но когда схитрил сам не стал рад могут счесть тебя дезертиром и намылить шею говорила любава как кнутом подогретая лошадь Маркешка проворно взялся за дело. Он починил гожий подладил хомут и поехал на заимку, где у него хранился тез для крыши. Он не столько желал покрыть крышу, как убраться с глаз долой, побыть на вольном месте, где не шляется полиция, затоптавшая, как ему казалось, весь берег Аргуни, чуть не до Цурухайтуя. «Сколько их нагнали!» «Только к нам сразу двух человек!» «Запакостят все!» С мужем поехала на заимку и Любава. Они прожили там спокойно два дня. Любава сухой подняла кусок целины. На мужа она не могла нарадоваться. Он переменился, стал хозяйничать старательно. В станицу привезли тес, И Маркешка полез утром на крышу, закинув туда сначала несколько плах. Забраться на крышу ему было нелегко. Он подскакивал несколько раз, прежде чем улегся брюхом на ее край. Оперся на позеленевшую гнилую доску, потом уперся коленкой. Едва очутился он на крыше, как вдруг почувствовал, что кто-то крепко схватил его за ногу и тянет назад. Маркешка поехал на брюхе по гнилой доске и подумал, какая-то тварь так и балуется. Не Алешка ли на побывку приехал? «У него такие шутки! Хорошо, что крыша гнилая, а то бы все брюхо занозил!» Он свалился, как мешок, на землю и откинулся назад, упершись ладонями в траву. Перед ним в полной форме, в папахе и с саблей на боку, стоял Алешка Вердышов. Он рослый голубоглазый, с пшеничными усами. «Что паре за шутки? Не потеха! Ударите ее по морде!» Маркешка вскочил и со злом замахнулся, но тут какой-то другой казак, незнакомый, тоже обвешанный оружием, схватил его за руку. — Паря, тебя арестуем, — сказал Алешка. — Жив пойдем в станичное управление. — За что? Старое зато новое заехало. Маркешка как был, пошел со двора в своей старой и выцветшей Неподпоясанные рубахи из синей китайской добы. «Худ не будет. Смотри, не заплачь», — насмешливо сказал Алексей. «Ты шибко плакать любишь». «Я знаю, за что меня забирают», — ответил Маркешка спокойно. «Я хотел крышу починить, пока не забрали». «Да проститься со своими. Детям будет отца жалко». тебе дадут проститься еще награду выдадут по алешкиным шуткам не похоже было что в самом деле грозит беда алёшка хороший товарищ не пужайся только сейчас тебя возьмутся мутить кто ох вот я тебе скажу мы стояли на шилкинском заводе ожидали губернатора капитан второго ранга казакевич петр васильевич его высокоблагородие который строил пароход как ты узнал про тебя, что ты обиженный и притворяешься, и велел немедленно тебя доставить. Проводников по Амуру мало, ищут людей, которые там бывали, а ты говорил кому-то, что притворяешься. Скажи, слава богу, что тебе даром обойдется, хотя мне и не велено это говорить. В станичном правлении Маркешку ожидали атаман и пожилой офицер в казачьей форме, лысый, с крестом на груди. По-русски говорил он плохо, видно, из немцев. Маркешка только подивился в душе, чего не натворит начальство. Немец как-то попал в казаки, сидит, зараза, с лампасами. — Ты чё, ваш благородие, наш Харунжий? — Да, сынок, я самайкальский косачий войско Харунжий. — Пьяница, наверное, — подумал Маркешка. Немец оказался добрым. — сказал Маркешке, — назначаешься на сплав проводником, получишь жалование и обмундирование, пока зачисляешься в пехотный казачий батальон. — Ваше благородие, ведь я страдаю! — Паре-атаман обратился Маркешка к станичному. — Молчать! — рявкнул станичный атаман Скобельцин, ужасаясь, что Харунджи из немцев увидит, каковы тут отношения между офицерами и простыми казаками. что даже атамана называют не ваше высокоблагородие, а паря. — А то будешь изменник веры, царя и отечества, — пригрозил Скобельцин. — Форма тебе доставлена. Штаны маленько над приукоротить. Оденешься, и однако завтра же явишься сюда. — Да хвастался, — сказала Любава, когда Маркешка возвратился домой. А я и нахвастался, и пьян напился, нарочно старался оправдаться муж в глазах любимой жены. Какая же радость! Я старался, а другие получат награды. Любава перешила одежду, выданную мужу, укоротила штаны с лампасами. На другой день Маркешка оделся в полную форму казачьего пехотного батальона. Тяжело было Любаве отпускать мужа, но и во взгляде, и в голосе была и ласка. и затаённое любование. «Что ж я, при бабах останусь в деревне? Вот я и отрёкся от болезни». «Нет, ты, пьяный, сболтнул по глупости». «Я нарочно, почём ты знаешь? Может, я и стасковался?» «А что ж ты утром умом тряхнулся и плакал у меня на груди, как дитё?» «Утром, конечно, страшно было, но ты, любовник казака, не можешь знать, что есть подвиг». «И как к нему стремишься?» «Казак!» — с усмешкой сказала Любава и так толкнула маркишку, что он полетел к кровати во всей форме и со всем снаряжением, а она стала его целовать. «Так-так! Дави его! Топчи, хозяйка!» — крикнул вошедший Алексей. Он весь день прогостил у маркишки. На утро в назначенный час Хабаров явился в правлении. — Что, Маркешк, теперь выздоровел? — спросил его атаман. Теперь выздоровел, — браво ответил Хабаров. — Паря, пойдем на войну, — подсмеивался Алексей. — Это тебе не с наеном царапаться. — Какая война? Откуда у нас турки? Француз опять поднялся. — И Англия. — Со всех сторон. — Ты что, разве не слыхал? Последний вечер казаки провели дома. пили мало. Утром ждали баржу с верховья в Шилке, на которой Алексей и Маркешко с отрядом пеших казаков должны были плыть вниз по Амуру. Но баржа что-то не шла. Одна баржа придет или вместе со всем сплавом, тоже пока никто не знал толком. Через несколько дней пришла на лодке почта. Бердышова и Хабарова вызывали в свой батальон на шилку